«Вот и отлично! Лучше никому не знать, что мы когда-либо встречались. Если ты придержишь язык, то я и подавно. Но если ты проболтаешься Мартину или любой живой душе, сделка лопнет, и мне придется принять меры. Понятно?» «Еще один молчаливый кивок. Сделка выгодна прежде всего для тебя». Ты сохраняешь Мартина и его деньги, свое положение и репутацию, наконец, своего ребенка и не попадаешь в тюрьму. Это ведь немало, верно? Взамен. Я прошу только о двух услугах. Первое. Держи язык за зубами. Любопытно, удастся ли это тебе? А вторая. Он сделал паузу, внимательно глядя на нее. К этому моменту страх миссис Оукли немного отступил, как приступ боли который, впрочем, мог начаться снова в любую минуту. Когда Порлок с улыбкой откинулся на спинку дивана, она ощутила приближение очередного приступа. «Вторая услуга состоит в следующем. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала. В этом нет ничего сложного, и когда ты сделаешь это, я больше не стану тебя беспокоить. Мы с Мартином деловые партнеры, но у каждого из нас есть собственные интересы». Мне бы не мешало узнать кое-что из того, что известно Мартину. Когда он сегодня вернется домой, у него в дипломате будут кое-какие бумаги, на которые я бы очень хотел взглянуть. Нет, я не могу, не могу. Ну, заладила. Это же совсем просто. Когда Мартин идет переодеваться к обеду, где он обычно оставляет свой дипломат? В кабинете, но я не могу. К тому же он заперт. Кабинет находится как раз под этой комнатой? Я не могу, дорогая Линнет. Я не хочу выходить из себя. Но если ты будешь бессмысленно повторять одно и то же, мне придется это сделать, а тебе это никогда не нравилось, не так ли? Миссис Оукли задрожала всем телом. Сцены из прошлого предстали перед ней во всей своей чудовищной неприглядности. Только тот, кто видел Глена, вышедшего из себя, мог понять, насколько это ужасно. Он снова засмеялся. «Отлично! Ты сделаешь то, что тебе сказали, и у тебя не будет никаких неприятностей. Пока Мартин будет переодеваться, ты пойдешь в кабинет, возьмешь дипломат, положишь его на подоконник и оставишь окно незапертым. Это все, о чем я тебя прошу!» Это займет всего полминуты и не потребует никакого риска. Дипломат снова окажется на столе в кабинете, прежде чем вы закончите обед. И Мартин никогда не узнает, что его выносили из дому. Будет неплохо, если ты после 10 вечера заглянешь в кабинет и запрешь окно. Я не могу это сделать, испуганно сказала миссис Оукли. Но ведь это же совсем легко. Хотя я плохо разбираюсь в финансах. Но я не так глупа, как ты думаешь. Если я позволю тебе взглянуть на эти бумаги, ты получишь деньги, а Мартин их потеряет? Ведь так? Ну, конечно, да, и при том порядочную сумму. Но постарайся ненадолго поумнеть. Сколько, по-твоему, заплатил бы Мартин, чтобы спасти твою репутацию и избавить тебя от скамьи подсудимых, не говоря уже о спасении сына, которого публично признают незаконнорожденным. Думаю, он бы не поскупился. Ведь Мартин любит тебя, верно? Да. А мальчика? О, Глен! если ты еще раз назовешь меня Гленном, я действительно тебя убью. Ну-ка быстро скажи, о, Грег. Она повторила это испуганным шепотом. Так-то лучше. Но это и будет та сумма, которую заплатит Мартин за душевное спокойствие жены, сына и свое собственное. Думаешь, он стал бы ворчать, если бы узнал об этом? Не стал бы, даже если бы сумма была вдвое больше. Правда же, я, как бывалый авантюрист, удивлен собственной скромностью и великодушием. Лина Тоукли понимала, что ей придется это сделать. Она не могла отказаться, не могла потерять Мартина, а тем более отправиться в тюрьму. Мартин этого бы не допустил. Он заплатил бы за нее или за Марти, сколько угодно. В такой ситуации деньги не главное. — Если я соглашусь, ты обещаешь, что Мартин ничего не узнает? — спросила она. Грегор и Порлок весело рассмеялся. — Мне казалось, дорогая, ты даже в состоянии понять, что откровенничать с Мартином не в моих интересах.